Глава 25. Нужна ревампиризация. Микай, спящий на огромной кровати с балдахином, похож на призрака. Или того хуже, на тень себя прежнего. Его кожа прежде насыщенно-коричневого цвета, стала серой, нездоровой, как будто яд, разливающийся по его жилам, медленно превращал его в одну из тех теней, которые пытались уничтожить его. Даже дреды вокруг его лица, обычно такие ухоженные, кажутся сейчас неопрятными. И он ужасно похудел, так что его плечи и ключицы торчат даже под тонким трикотажем его футболки. Хуже того, дыхание у него стало поверхностным и частым, как у пациента с тяжёлой пневмонией. Меня захлёстывает паника вместе с нежеланием верить, что это и прям Микай. Нет, это не он, не весёлый, полный жизни, приветливый Микай. Но это он. От него прежнего осталось достаточно, чтобы я его узнала. И это разрывает мне сердце. И не только мне. Иден кричит, увидев его. И я ещё никогда не слышала у неё такого крика, пронзительного, полного ужаса. Флинт начинает ругаться. Тихо, длинно и зло. А Джексон... Джексон ходит взад и вперёд и что-то бормочет себе под нос с безумными глазами. «Почему она нам не сказала?» — шепчет Джексон. «Мы думали, что он спит в сошествии и что с ним всё в порядке». «Она нам сказала», — тихо возражаю я. «Поэтому мы и пришли сюда». Она сообщила нам слишком поздно: Рычит он, и я не могу ему возразить. Потому что все эти месяцы я тоже думала, что Микай в порядке. Нет, я понимала, что он не может чувствовать себя отлично, но не подозревала, что он так плох. Видно, что его обмен веществ незамедлен, замедлен, и что независимо от количества сна в последние месяцы яд явно продолжает разрушать его. Если бы мы знали то ни за что не допустили бы, чтобы он дошел до такого состояния. Со злостью продолжает Джексон. Похоже, сошествие никак ему не помогло. Флинт подходит к Микаю, который дрожит и что-то бессвязно бормочет во сне и накрывает его еще одним одеялом. «Как вы думаете, мы сможем доставить его в мир теней?» Задаю я вопрос, который мучил меня с тех самых пор, как мы вошли в эту комнату. «Потому что он выглядит так...» «О, мы доставим его туда!» перебивает меня Джексон. «Если понадобится, я его понесу. Остаётся надеяться, что ты права, и мир теней в самом деле замедлит действие яда. Но сначала нам надо доставить его ко двору ведьмы-ведьмаков», замечает Иден, «и я никогда ещё не видела её такой испуганной». Хэзра замечает это и поспешно подходит к ней. Но прежде чем кто-то из нас успевает предложить что-то насчёт его транспортировки, раздаётся громкий стук в дверь. Я вздрагиваю, повернувшись к двери, напрягаюсь, и у меня начинает колотиться сердце. Я понимаю, что это глупо. Понимаю, что Сайрус заперт в пещере за мной 9 тысячи миль отсюда и больше не может причинить нам вреда. Но это место несмотря на все изменения Хадсона, по-прежнему нагоняет на меня жуть. И боюсь, так будет всегда. Хотя я пытаюсь скрыть свою реакцию, Хадсон замечает её. На секунду он тоже напрягается, затем переносится к двери. И я чувствую, как в процессе он быстро касается моих кудрей. Именно это и нужно мне, чтобы немного расслабиться и вспомнить, что мне больше некого и нечего тут бояться. Хадсон открывает дверь, и я мельком вижу двоих вампиров, которые охраняли её. Затем он выходит в коридор и частично закрывает дверь. Теперь я не вижу их, но слышу их разговор. Один из гвардейцев что-то говорит о совещании, в котором Хадсону необходимо поучаствовать, чтобы решить пару вопросов. Хадсон пытается отказаться, но эти малые настаивают. Судя по всему, эти вопросы уже давно требуют его внимания. Все в порядке, я понимаю, говорю я, выйдя за ним в коридор. Нам надо придумать, как переместить отсюда Микая. Заверши свои дела, и мы отправимся в путь. Лады? Кажется, он хочет возразить, но я слегка толкаю его в плечо. Мы справимся с этим. Это твой двор. Иди и делай то, что должен. Это не мой двор. «Отвечает он, но не противится, когда я мягко подталкиваю его. Я выясню, куда подевался медбрат, присматривающий за ним, и приведу его сюда. Глядя ему вслед, я не могу не заметить, что пока мы находились в комнате Микая, число гвардейцев в коридоре утроилось, и теперь за ним следует не двое, а шестеро человек. От этого мне становится еще больше не по себе», Хотя я и знаю, что Хадсону нечего бояться. Он мог бы легко всем им надрать зад. Возможно, мне не по себе, потому что я знаю, он не хочет этого делать и никогда не сделает. Он заботится обо всех, кого берёт под своё крыло. Вот только я не могу понять, как он мог взять под своё крыло этих гвардейцев, которые ещё так недавно сражались против нас. «Нам надо придумать, как переместить его, не причинив ему вреда!» — рявкает Джексон за моей спиной, и я поворачиваюсь. «Потому что мы ни за что не оставим его тут!» «Я не предлагаю оставлять его тут!» — рычит Флинт. «Я просто говорю...» Он замолкает, когда в комнату вбегает вампир в чёрном. «Извините», — бормочет он, торопливо подойдя к кровати. «Меня не было только минут пятнадцать». Его руки трясутся, когда он щупает пульс Микая и слушает его дыхание. По дороге на своё совещание Хадсон явно неласково с ним поговорил. «Нам надо взять его с собой», — говорю я после того, как медбрат вынимает из ушей стетоскоп. «Как ты считаешь, каким образом можно сделать это, не причинив ему боли?» «Я могу дать ему сонное зелье», — отвечает он. «Для этого мне надо будет разбудить его». Еще полчаса понадобится, чтобы оно подействовало, но затем вы сможете перемещать его, не причиняя боли. Но предупреждаю, зелье будет действовать недолго. Сонное зелье, подозрительно повторяет Джексон. Я наклоняюсь и касаюсь руки Микая. Это же не сделает ему хуже, верно? Он в таком состоянии, что мало что может сделать ему хуже, Ваше Величество, отвечает медбрат и на его лице читается жалость. «Это не то, что я хочу услышать. Не то, что мы все хотим услышать. Но это честный ответ, и, думаю, сейчас это всё, на что мы можем рассчитывать. «Если вы выйдете, я дам ему зелье и подготовлю его к транспортировке», — добавляет медбрат, «и буду присматривать за ним столько, сколько нужно». «Я не хочу выходить. Никто из нас этого не хочет» но мы однозначно ничего не изменим, стоя вокруг кровати Микая и психуя. Кивнув, мы по одному выходим в коридор. И идём прочь, стараясь не обращать внимания на отчаянные стоны Микая, и на ужасающее молчание, когда они резко затихают.